«Кто это?» – спросил я. «Светочкина мама», – ответила бабушка, прикрыв трубку рукой. «Иди, не стой над душой, а то такой магнитофон будет, как прошлогодний снег. Иди». Со Светочкиной мамой бабушка разговаривала обычно не меньше двух часов, и я поторопился снова включить радио, чтобы записать что-нибудь еще. Тут вернулся дедушка. Я прокрутил ему бюль-бюль и ау -люри» и сильно пожалел об этом. «Ну вот что, я такого хамства не позволю», – грозно заявил дедушка и стал запихивать магнитофон в коробку. «Вот же говно маленькое, как руки свои распустил». «Что такое?» – спросила бабушка, которая неожиданно быстро закончила свой разговор. «Ничего!» – гаркнул дедушка, грозно сверкая глазами из-под бровей, как он изредка умел. «Совсем очумели! Ничего моего в доме нет! Все прибрали!» «Успокойся, малохольный!» – попросила бабушка с редким для нее миролюбием. «Кто у тебя что забрал?» «Вы забрали! Все забрали!» – ругался дедушка, и непослушная коробка никак не поддавалась его нервным рукам. Первый раз привез что-то себе, отойти нельзя, уже этот чмур тянется. Ни разрешения, ничего. Разберется он, что к чему. Без сопливых разберемся. Хоть одна вещь может моя быть, чтобы вы без моего разрешения не брали? Или все тут ваше?» Дедушка закрыл, наконец, коробку и задвинул ее, стаймя за диван. «Будет тут стоять и трогать не смей», — сказал он мне. «Вот я умру, будешь пользоваться. А пока знаешь, что не все тут твое». Превосходство, так ненадолго поднявшее меня над другими, разлетелось в дребезги. Я не мог больше думать, а у меня Филлипс. Но бабушка посчитала иначе. В спальне она взяла меня за плечо, наклонилась и зашептала в самое ухо. «Не обращай на старика внимания. Разорался, потом забудет. Завтра пойдет жопу на бытовой комиссии просиживать. Достанешь, будешь включать сколько хочешь, только к приходу его спрячешь. А потом я договорюсь, он тебе разрешит. Он тебя любит, все для тебя сделает. Просто для приличия поорал немного». На этом мы легли спать. Проснувшись утром, Я почувствовал необычное желание поскорее встать. Что-то вчера изменилось в моей жизни. Что-то появилось хорошее, интересное. Магнитофон, вспомнил я, нетерпеливо вскочил с кровати и быстро одевшись поспешил в дедушкину комнату. Магнитофон стоял на прежнем месте. Дедушка одевался в прихожей, собираясь уходить. Я косился на стоявшую за диваном желтую коробку, и мне казалось, что дедушка нарочно одевается так медленно. Но почему ему надо дважды оборачивать вокруг шеи шарф? «Другие ботинки надень», — сказала бабушка. Я в этих пойду. Надень другие, эти холодные. Ну почему холодные? На меху. Надень, говорю те, эти скользкие, лед на улице. Ну тебя к черту обозлился дедушка и наконец ушел. Баба, магнитофон можно, затрепетал я. Пожри сначала, что так не имется. Но можно? Можно, можно. Пока бабушка готовила гречневую кашу, я бережно вытащил коробку из-за дивана и поставил ее на стол. Я открыл крышку, увидел блеснувшую между пенопластовыми прокладками черную пластмассу, и руки у меня задрожали от волнения. Вдруг раздался звонок в дверь. «Кто там?» – крикнула бабушка. «Я, Нина», – послышался странно отрывистый голос дедушки. «Прячь, прячь», – замахала бабушка рукой. Я быстро стал убирать магнитофон на место. «Ну, открывай же, скорее. Не могу». «Сейчас, погоди, усрался, что ли? Сейчас! Шнур от телефона запутался, не могу пройти». «Открывай». Бабушка глянула в комнату и, убедившись, что я поставил магнитофон как было, открыла дверь. «Что такое?» «Упал. Ох. Поскользнулся у гаража. Боком на камни какие-то. Помогите до дивана дойти. Не могу». Мы с бабушкой довели скорчившегося пополам дедушку до дивана и усадили. «Снять, снять пальто, помогите. Бог, Болит, рукой не могу шевелить. Ботинки снимите. Говорила тебе другие на день, напомнила бабушка, снимая с дедушки меховой сапожок. «Молчи, молчи, не доводи. Дай дышаться. Болит, вздохнуть не могу. Ох. Сняв с дедушки ботинки, бабушка уложила его на здоровый бок, задрала на нем рубаху и стала смазывать ушиб мазью Арники. Взволнованный происшедшим я стоял рядом, спрашивал деда, как же ты так, и хотя действительно переживал, не мог справиться со своим взглядом, который то и дело притягивался как магнитом к стоявшей за диваном желтой коробки. Не, кстати, дедушка поскользнулся. К вечеру дедушке стало хуже. Он не мог шевельнуться и стонал. Кожа на боку набрякла лиловым. Приехавший врач сказал, что у него трещина в ребре, сделал повязку и велел несколько дней не двигаться. Ночью, когда я уже лег в кровать, а бабушка осталась смотреть с неподвижным дедушкой телевизор, я услышал громкие крики. Дедушка кричал во весь голос и просил бабушку что-нибудь сделать. Бабушка перепуганно голосила. Я решил, что дедушка умирает, и как был без тапочек в колготках, бросился к нему в комнату. Все обошлось, боль утихла. Через некоторое время дедушка закричал снова, и опять я вскочил с кровати, чтобы бежать к нему и дежурившей возле него бабушки. Оба раза в моей голове вспыхивало одно единственное слово – магнитофон. Не могу точно сказать, какое чувство пряталось в этом слове. То ли я думал, что вот дедушка умрет, и магнитофон достанется мне, как было обещано, то ли боялся, что он умрет, а магнитофон мне не достанется, то ли волновался, что умрет, и бабушке будет не до магнитофона. В любом случае, за дедушку я не боялся. Я чувствовал себя участником волнующего действия, которое может стать еще более волнующим, и волноваться было интересно. Мне нравилось бежать, встревоженно врываться, спрашивать, что случилось. Это было словно игра, и только магнитофон был реальностью. То, что дедушка может умереть, не пугало меня. Эта моя смерть увела бы меня на страшное кладбище, где я лежал бы один под крестом, видел бы темноту и не мог бы отогнать евших меня червей. Эту маму могли убить, и она пропала бы из моей жизни, навсегда унеся из нее все ласковые слова. А что будет, если умрет дедушка, я дальше магнитофона не видел. Дедушка был обстановкой, вроде шелестевших за окном деревьев, а его смерти я никогда не думал, не представлял ее и поэтому не знал, чего же в ней бояться. Дедушка лежал в кровати несколько дней, на меня в то же время напала простуда рецидивистка, потом бабушка узнала уроки, магнитофон забылся. Я поглядывал иногда на желтую коробку Но это было лишь печальное воспоминание об упущенном превосходстве. В коробке магнитофон был недоступен. Бабушка с дедушкой никогда не нарушали раз сложившиеся равновесие вещей, и если что-то убиралось в ящик или оставалось нераспакованным, через пару дней к этому привыкали, и можно было не сомневаться, что пользоваться вещью никто уже никогда не будет. Коробка с проигрывателем стояла подставкой под настольную лампу, сколько я себя помнил, а свинцовый сундук с посудой, который дедушка привез из Германии вместе с мебелью, Громоздился на балконе с тех самых пор. «Останься магнитофон на столе, к этому бы тоже привыкли, и медленно, но верно я бы к нему подобрался». Но теперь должно было свершиться что-то необычайное, чтобы он появился из коробки на свет и продержался на виду хотя бы день-другой. В день прихода мамы я совсем уже про него забыл и вспомнил случайно совсем по другому поводу. Я сидел за партой, ждал свою чумочку и услышал, что дедушка уходит. Он все еще охал и хватался за бок от неудачных движений, но уже ходил и даже сам надевал ботинки. Я вспомнил, как бежал ночью на его крики и вдруг представил, что было бы, если бы так же расшиблась мама. От этой мысли у меня сжалось горло. Я всегда готов был заплакать, если представлял, что с мамой случилась беда. И тут в моей памяти зазвучали дедушкины слова о том, что я люблю не его, а его подарки. Неужели это действительно так? Я подумал и решил, что, конечно, люблю не подарки, а дедушку, но просто намного меньше, чем маму. А любил бы я маму, если бы она ничего мне не дарила. Почти все, что у меня было ценного, подарила мне мама. Но я любил ее не за эти вещи, а эти вещи любил, потому что они были от нее. Каждая подаренная мамой вещь была словно частицей моей чумочки, и я очень боялся потерять или сломать что-нибудь из ее подарков. Сломав случайно одну из деталей подаренного ей строительного набора, я чувствовал себя так, словно сделал маме больно, и убивался весь день, хотя деталь была неважная, и даже часто оставалась лишней. Потом дедушка ее склеил, и оставив внутри себя связанные с мамой переживания, она превратилась в драгоценность, подобных которой у меня было несколько и которыми я дорожил больше всего. Такими драгоценностями были случайно доставшиеся от чумочки мелочи. В игрушках я видел прежде всего вещь, а потом маму. В мелочах, вроде стеклянного шарика, который чумочка, порывшись в сумке, дала мне во дворе, я видел маму и только. Эту маленькую стеклянную маму можно было спрятать в кулаке, ее не могла отобрать бабушка, я мог положить ее под подушку и чувствовать, что она рядом. Иногда с шариком мамой мне хотелось заговорить, но я понимал, что это глупо и только часто смотрел на него. Сломанные и склеенные детали я тоже стал видеть только маму. Я перестал использовать ее при строительстве домиков и положил к мелочам, среди которых хранилась даже старая жвачка. Мама как-то меня ей угостила я пожевал и, завернув бумажку, спрятал у себя. Большой ценности эта жвачка, конечно, не представляла, я не смотрел на нее, не прятал под подушку, как шарик, но выбросить тоже не мог и хранил, пока она куда-то не затерялась. Мелочи я держал в небольшой коробке, которую прятал за тумбочкой, чтобы ее не нашла бабушка. Коробка с мамиными мелочами была для меня самой большой ценностью и дороже была только сама мама. Мама приходила редко. Я начинал ждать ее с самого утра, и, дождавшись, хотел получить как можно больше от каждой минуты, что ее видел. Если я говорил с ней, мне казалось, что слова отвлекают меня от объятий. Если обнимал, волновался, что мало смотрю на нее. Если отстранялся, чтобы смотреть, переживал, что не могу обнимать. Я чувствовал, что вот-вот найду положение, в котором можно будет делать все сразу, но никак не мог его отыскать и суетился, ужасаясь, как быстро уходит время, которого у меня и так было мало. Обычно мама приходила часа на два, Но лишь несколько минут удавалось мне провести так, как я хотел. Остальное время проходило так, как хотела бабушка. Она садилась рядом, и обнимать маму становилось перед ней неудобно. Заводила какие-то свои разговоры, и я не мог с мамой говорить. Вела себя, словно меня не существовало, и мне оставалось только смотреть на маму изо всех сил, стараясь взглядом возместить невозможные слова и объятия. Смотреть тоже приходилось недолго. Разговор, начатый бабушкой неторопливо и дружелюбно, медленно и незаметно переходил в скандал. «Никогда не успевал я заметить, с чего все начиналось. Только что, не обращая внимания на мои просьбы дать с мамой поговорить, бабушка рассказывала про актрису Гурченко, и вот уже она швыряет в маму бутылку с боржоми. Бутылка разбивается о стену, брызгает маме по ногам шипящими зелеными осколками, а бабушка кричит, что больной старик ездил за боржоми в Елисеевский. Вот они спокойно обсуждают уехавшего в Америку Бердичевского, И вот бабушка, потрясая тяжелым деревянным фокстерьером с дедушкиного буфета, бегает за мамой вокруг стола и кричит, что проломит ей голову, а я плачу под столом и пытаюсь отскрести от пола пластилинового человечка, которого слепил к маминому приходу и которого они на бегу раздавили. Вот мама просит отдать ей шубу, и вот бабушка, крикнув «На тебе, Оленька, шубу!», поворачивается спиной и спускает зеленое трико, изумляя меня чем-то необъятным и бело-розовым. Что ж ты жопу при ребенке показываешь, хулиганка! ты!» – кричит мама. Ничего, это его бабушки жопа, а не какой-нибудь бляди, которая променяла ребенка на карлика, кричит в ответ бабушка. Каждый раз мамин приход заканчивался подобным образом, и каждый раз я до последнего момента надеялся, что все обойдется. Не обходилось. Я пробовал унять разгорающийся скандал, плакал, тоже кричал, что-то загораживая маму от бабушки, но меня по-прежнему не существовало. Я даже говорил, будто у меня заложила нос, надеясь, что забыв маму, Бабушка бросится ко мне с каплями, но не помогало и это. Когда приходила мама, бабушка не соблюдала правил, и скандал вспыхивал, даже если я болел на самом деле. Выгнав маму, бабушка захлопывала дверь, плакала и говорила, что ее довели. Я молча соглашался. Никогда не укорял я бабушку за происшедшее, и после скандала всегда вел себя так, словно был на ее стороне. Иногда я даже со смехом вспоминал какой-нибудь момент ссоры. «Как она от тебя вокруг стола бегала», – напоминал я. «И не так еще побегает, сука, кровью харкать будет. Пришла уже, небось, дай-ка позвоню и скажу еще пару ласковых». Бабушка звонила, и весь недавний скандал повторялся по телефону. Только теперь, оставшись с бабушкой наедине, я не заступался за маму, а наоборот смеялся особо удачным бабушкиным выражением. «Бабушка была моей жизнью, мама – редким праздником. У праздника были свои правила, у жизни – свои». Я не спрашивал себя, почему, оставшись жизнью один на один, я должен быть с ней заодно и не могу иначе. Почему жизнь запрещает любить маму, и когда праздник уходит, я могу любить только стеклянный шарик, а маму тайно ждать. Почему бабушка – жизнь, а мама – редкое счастье, которое кончается раньше, чем успеешь почувствовать себя счастливым. Так было, и я не представлял, что может быть по-другому. Иногда, засыпая, я мечтал хотя бы раз провести с мамой целый день, чтобы узнать и запомнить, как это. Хоть раз заснуть, зная, что счастье рядом, и, проснувшись, встретить его рядом вновь. Но такого не могло быть никогда, и мечтать об этом было глупо. Рядом со мной и утром, и перед сном была жизнь, а счастье можно было только дождаться, прикоснуться к нему на несколько минут и снова будто пренебрегать им, как только грохнет захлопнутая за его спиной дверь. Сегодня я дождался опять. Я сидел за партой, писал, Сморкался в бумажной салфетке и ждал маму. Скоро она придет, уже почти вечер. Осталось написать пять предложений, и я смогу ждать ее, не отвлекаясь. Только бы не оказалось ошибок. Взяв бритву, бабушка стала проверять, что я написал. Я с волнением смотрел, как она хмурилась над некоторыми словами, как напрягались большие указательные пальцы, между которыми было зажато лезвие. Но нет, лицо бабушки разглаживалось, пальцы расслаблялись, ошибок не было. Хорошо одобрила бабушка. Так на моих нервах, глядишь, и писать научишься. Еще математику за один день сделаешь, и все на сегодня. Но сейчас мама придет. Придет, подождет, пока закончишь. Давай, садись.